все самые жестокие слова, которые мог сказать грубый человек, он сказал ей в ее воображении, и она не прощала их ему, как будто он действительно сказал их. Разве не вчера только он клялся в любви, он, правдивый и честный человек? Разве я не отчаивалась напрасно уж много раз? Вслед за тем говорила она себе.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 Она повернулась и медленно пошла из комнаты. Он еще мог вернуть ее, но она дошла до двери, он все молчал, и слышен был только звук шуршания перевертываемого листа бумаги. «Да, кстати», — сказал он в то время, как она была уже в дверях, — «завтра мы едем решительно, не правда ли?» «Вы, но не я». — сказала она, оборачиваясь к нему. — Анна, эдак невозможно жить. — Вы, но не я, — повторила она. — Это становится невыносимо. — Вы, вы раскаетесь в этом, — сказала она и вышла. Испуганный тем отчаянным выражением,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 от которой надо было получить подпись на доверенности. Она слышала звуки его шагов по кабинету и столовой. У гостиной он остановился. Но он не повернулся к ней. Он только отдал приказание о том, чтобы отпустили без него Войтову жеребца. Потом она слышала, как подали коляску, как отворилась дверь, и он вышел опять.